«Барин-смертник. Он не виноват в том, что в полном объеме владеет непростым искусством сапера и может, по малейшим изменениям в окружающем ландшафте, угадать тщательно замаскированные минные заграждения, устроенные вдоль дороги. Конечно, совсем недавно здесь благополучно проехал караван машин с нашей стороны, и никто нигде не взорвался». Но ведь в караване были проводники. Тут ведь как делают? Подъехал к определенному участку, отошел от дороги в кусли метров на пять и выключил фотореле. Проехал этот участок, снова сошел с дороги, потянул за проволочку, реле опять включено. Добро пожаловать в зону, гости дорогие, непрошенные. Так что удачи тебе, барин. В метрах в семистах от боя столкновения форт останавливается. Барин выходит из машины и скрывается в придорожных кустах. Мы синхронно валимся с телеги на дорогу и залегаем. Спустя две минуты барин появляется из кустов и жестом показывает, чтобы подождали. Затем садится в форт и очень осторожно проезжает метров пятьдесят. Я с тревогой смотрю на часы. Если будем перемещаться такими темпами, придется где-нибудь на выезде из зоны принять неравный бой с рейдовым отрядом арашида Значительно превосходящим нас по всем параметрам. Но вроде бы все в норме. Барин высовывает через окно левую руку и крутит ею в воздухе, что на армейском языке жестов во все времена означало «заводи». Таким же образом, преодолев еще три подозрительных участка, расположенных друг от друга на удалении что-то около километра, мы вырываемся на оперативный простор. Дорога становится шире, лес редеет. Кажется, что воздух здесь как-то чище и легче, чем под мрачным небом зоны. Перед тем, как покинуть пределы зоны, мы проделываем последнюю инсценировку распрягаем лошадь отпуская ее на волю и устраиваем трупы бекмурзаевских и ребятишек в кустах у дороги вроде бы замаскировали но поспешно небрежно и так в общем если быстро перемещаться по дороге и поверхностно вести наблюдение обнаружить трупы непросто но коренные обитатели зоны Обшаривает взглядом каждый кустик, каждый бугорок на дороге и, вне всякого сомнения, обнаружат тела убитых метров за пятьдесят до приближения к ним. И будут минут десять подползать, принимая все необходимые меры предосторожности. Тут, знаете ли, частенько минируют трупы. Потянул за руку, а там сюрприз. Затем мы устраиваемся в форте и мчимся прочь. До свидания, зона. Операция прошла успешно, как обычно, чью-тью-тью, через левое плечо. У Рустема Гушмазукаева будет целая куча вопросов к смежникам из-за границы. Даже если учитывать только один этот фактор, вопрос существования новоделанного коридора становится весьма и весьма проблематичным. Но не это главное. Главное то, что у Рашида Бекмурзаева вопросов вообще не возникнет. После обнаружения тел своих людей на маршруте движения каравана славян. Тут, знаете ли, нюансик один есть. Семья Рашида здорово пострадала во время РЧВ. Федеральная авиация бомбила Челуши, поскольку оттуда частенько по нашим войскам, работала какая-то левая артиллерия. И как всегда бывает в таких случаях, погибло много людей, не имеющих к ней касательства, стариков, женщин и детей. Поэтому Рашид смертельно ненавидит славян. Думаете, почему? Он будучи хозяином Шарпинского ущелья, во всех отношениях удобного для организации коридора, лично не пожелал контактировать с российскими теневиками. Конечно, есть много чеченцев, пострадавших во время войны и вовсю работающих в одной упряжке с нашими хитрожопыми чинушами. Но Рашид человек иного склада. Он настоящий непримиримый. Он лично пытает славян, попавших в зоне в лапы его гвардейцев, и любит развлекаться тем, что медленно снимать с человека кожу, что получается у него весьма недурственно. Задолго до РЧВ Рашид некоторое время работал таксидермистом. «Так что прощай, коридор. Теперь твоим новым хозяевам». путь в зону заказан. Более того, им придется покупать бронированные автомобили, потому что даже на российской земле они не застрахованы от неприятных сюрпризов. А нас впереди ждёт армейский грузовик, где скучает клуб с чистыми, пропечатанными накладными и доверенностями, в которые совсем не трудно вписать все, что угодно, хоть целый парк гаубиц. Д30. Клоп займется перегоном партии оружия, а мы поедем отдыхать. До следующего раза, зона.